А потом я разглядела, что узор составлен из полумесяцев, точно таких же, как у него на запястье, точно таких же, как шрам на моей собственной руке. Я перевела взгляд на свой единственный маленький шрамик и вспомнила, как он у меня появился. На моей коже навсегда остался отпечаток зубов Джеймса. И тут я ахнула и посмотрела на Джаспера: "Так что же с тобой случилось?" Глава 13. Новорожденные. То же самое, что и с тобой, тихо ответил Джаспер. Но не один раз, а тысячу. Он засмеялся немного грустным смехом и провел пальцами по руке. Только наш яд оставляет отметину. Как же так? в ужасе выдохнула я. Вопрос прозвучал не очень вежливо, но я не могла отвести взгляд от его обезображенной кожи. «Мое прошлое не совсем такое, как у моих названных братьев и сестер», Для меня все началось по-другому, жестко закончил он. Я смотрела на него с раскрытым ртом. Какой ужас! Белла сказал Джаспер. Понимаешь, в нашем мире есть такие места, где бессмертные живут не века, а недели. Остальные уже слышали все это. Карлайл и Эмиц снова уставились в телевизор. Элис молча села у ног Эсми, и только Эдвард внимательно слушал вместе со мной. Я чувствовал на себе его изучающий взгляд. Попробуй взглянуть на мир с другой точки зрения. Представь себе, как он выглядит для обладающих властью, жадных, ненасытных. Видишь ли, в мире есть места более привлекательные для нас, места, где мы можем меньше сдерживаться, оставаясь незаметными. Ну, представь себе, например, карту Западного полушария. Поставь маленькую красную точку, чтобы обозначить каждого человека. Чем больше красных точек, тем легче нам, ну, тем, кто ведет такой образ жизни, кормиться, не привлекая внимания. От картинки, сложившейся в голове, я вздрогнул, не говоря уже о слове кормиться. Однако Джаспер не боялся меня испугать, не пытался оградить меня от всего, как это делал Эдвард. Джаспер просто продолжал рассказывать. Банды вампиров на юге не очень-то беспокоятся о сохранении тайны. Только в вальтури могут их приструнить, больше они никого не боятся. Если бы не в вальтури, то всех нас давно бы уже обнаружили. Я нахмурилась. Джаспер произносил имя в Вальтури с уважением и чуть ли не с благодарностью. Мысль, что в Вальтури в каком-то смысле делают доброе дело, не укладывалась у меня в голове. По сравнению с югом, север более цивилизован. Большинство из нас бродит с места на место, причем не только ночью, но и днем, Общаясь с ничего не подозревающими людьми, для нас очень важна анонимность. На юге все по-другому. Бессмертные выходят исключительно по ночам. днем они разрабатывают планы или пытаются предвосхитить действия противника. На юге идет война, которая не прекращалась ни на мгновение вот уже много столетий. Вампиры там едва замечают присутствие людей. Люди для них что посущейся поблизости коровы для солдат бесплатный корм. И только из-за вальтуре вампиры прячутся от стада. А за что же они воюют, спросила я? Джаспер улыбнулся. Помнишь карту с красными точками? Он ждал моего ответа, и я кивнула. Они воюют за то, чтобы захватить самые красные места. Однажды кому-то пришло в голову, что если бы он был единственным вампиром, скажем, в Мексику, то мог бы кормиться каждую ночь и даже два-три раза за ночь. И никто бы ничего не заметил. И тогда он задумал избавиться от конкурентов. Другим пришла в голову точно такая же идея, и кое-кто придумал более действенные способы добиться своего. Однако самую действенную тактику разработал довольно молодой вампир по имени Бенито. О нем впервые услышали, когда он пришел откуда-то с севера, отдался и уничтожил две небольшие группы вампиров возле Хьюстона. Две ночи спустя Бенито напал на гораздо более сильный клан, которому принадлежал Монтеррей в Северной Мексике, и снова победил. Как ему это удалось, спросил я с настороженным любопытством. Бенито создал армию новорожденных вампиров. Ему первому пришла в голову эта идея, и сначала никто не мог с ним справиться. Совсем молодые вампиры вспыльчивые, дикие и почти неуправляемые. С одним новорожденным можно как-то сладить, научить его сдерживаться, но группа из 10-15 молодых это настоящий кошмар. Они набрасываются друг на друга так же легко, как и на врагов, на которых их натравливают. Бенито должен был создавать все новых вампиров, потому что они дрались между собой. А кроме того, проигравшим противникам все же удалось уничтожить больше половины его войска.